Других домов в округе видно не было, и это невольно напомнило Вивьену жилище Элизы. «Я пришел к Элизе. Она поможет», — промелькнуло у него в голове. «Осторожно, не отступитесь», — произнесла женщина. Она завела его в комнату и почти с силой усадила на кровать.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 Ласковое движение этой женщины, кем бы она ни была, вдруг заставило его расслабиться. Из груди вырвался громкий прерывистый вздох, и мир вокруг поглотила блаженная темнота.